Глава 20 Принц откинулся на спинку стула. Я даже испугалась, что она сломается под его весом. Но нет, стул выдержал. Туман снова втянулся в тело мужчины и пропал. Расскажу. Улыбнулся Маркус. Только не забывайте есть. Кивнула, взяла ложку и отправила первую порцию зеленого паштета в рот. Это случилось в те времена, когда Корониты не знали о существовании чужих планет и цивилизаций. Мы верили в Айду. Жили в своем закрытом мире, возделывали землю, строили небольшие деревни и города. Это было похоже на то, как жили твои предки. Я кивнула, а Коронит продолжил. В те времена Корониты и наша сила... Существовали отдельно друг от друга Бесплотные существа из серого тумана Бродили по лесам и пустошам Ниракара. Никто точно не знал, когда и как они появились на планете Но встреч с этими существами старались избегать Почему? Везде, где появлялись бесплотные, приходила смерть В лесах находили трупы зверей Посевы умирали Водоемы оставались пустыми Звучит жутко Не забывай есть Принц подвинул ко мне чашку Граниты научились защищаться В летописях были описаны ритуалы окуривания полей Начертания магических символов Обряды, которые проводили жрецы Айды Правда, сейчас сложно сказать Были это действительно летописи «Или просто древние поэты развлекали сказками народ?» «У сказок всегда есть историческая основа». «Возможно», — согласился принц. «Никогда об этом не думал». Его голос стал мягче, глаза казались не такими яркими, губы расслабились. «В маленькой комнате исчезло напряжение. Впервые с момента моего попадания я ощутила себя в относительной безопасности». Что было дальше? Думаю, что корониты и бесплотные могли бы жить долго Если бы не начали пропадать самки Самки? Возмутилась я Женщины Исправился Маркус Сначала исчезновение корониток никак не связывали с бесплотными Тогда были темные времена Ни медицины, ни технологии, ни регенерации. Женщины часто умирали. Кто-то от нападения диких животных, кто-то в поле, кто-то пропадал в лесу, а потом уже находили останки. Но в этот раз все было по-другому. Тела не находили. Женщины пропадали бесследно. В городах и деревнях Поселилась паника. Граниты старались прятать жен и дочерей, не выпускали их после наступления темноты. На работы в поля выходили только в сопровождении мужчин. Детей вообще старались никуда не отпускать. Но женщины продолжали пропадать. Первый из королей Ниракара начал искать виновных. Подозрения, естественно, пали на бесплотных. Началось великое противостояние. Караниты рассчитывали, что легко справиться с бесплотными, раз те боялись их ритуалов. Но реальность оказалась другой. Они оказались сильнее? Во много раз. Оказалось, они не боялись ни трав, ни оберегов. А чтобы убить Каранита, зверю нужно было всего несколько секунд. Раз — и тело воина превращалось в тлен. Король потерял не одну армию в битве с бесплотными. Но женщины продолжали пропадать, а народ был готов бунтовать. И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал. В то время у его величества была невеста. И он безумно любил будущую супругу, делал все, чтобы с ней ничего не случилось. И вот король узнал, что ночами его невеста куда-то пропадает. «Как ее звали?» Снова не удержалась от вопроса. «Никто не помнит». Улыбнулся Маркус. По спине побежали мурашки. Сама не поняла, как улыбнулась ему в ответ. Король пытался выяснить, куда ночами уходит женщина. Но будущая жена утверждала, что ночью спит. И король сам себе что-то придумал. «Охрана?» «Охрана?» Ничего странного не замечала. И тогда король решил сам за ней проследить Женщина покидала замок через подземелье и убегала в ближайший лес Бесплотный оказался не таким уж и бесплотным Можно и так сказать Король нашел свою невесту в объятиях врага Сначала он подумал, что тот нападет, похитит и убьет женщину Но ничего не происходило Они полюбили друг друга? Да, так гласит легенда Она любила и бесплотного зверя, и своего короля И очень страдала И тогда король и тень договорились? Нет Король запер невесту, никуда не пускал Он верил, что зверь околдовал женщину День и ночь за ней следила стража Король запретил оставлять невесту одну Когда не мог быть с возлюбленной Сам представлял доверенных лиц Она сбежала? Она пропала Однажды ночью, накануне свадьбы Замок короля разбудил крик Невеста пропала Ее нигде не могли найти Нянька, приставленная к будущей королеве, тоже пропала Ее тело нашли в реке через несколько дней после происшествия А возлюбленную короля нашли? Ее искали все Стража Городская охрана Слуги Но все было бесполезно И король отправился искать Бесплотного Он был уверен Что именно он забрал его невесту Нашел? Нашел Но женщины с ним не было Полный отчаяния король вступил в бой с бесплотным Но тот лишь защищался И не нападал на соперника Через несколько часов Бесполезного поединка Король без сил упал И серый туман начал Приобретать форму Он стал похож на Коронита Только больше и сильнее Они поговорили? Можно и так сказать Зверь тоже искал женщину И не мог найти А еще клялся, что его народ К похищению Коронита К отношения не имеет И никогда никому из них Это не было нужно Они объединились? Они договорились О чем? О том, что если найдут женщину живой Она сама выберет, с кем ей быть Разумно? Возможно И что было дальше? Им повезло Женщина была жива И она молила страницу о помощи Знаешь, Айда не оставляет своих детей Богиня даровала... Бесплотному особую связь с возлюбленной Зверь начал ее чувствовать Спустя сутки ее нашли в подземелье замка Женщина лежала голой на земле Тело было исписано магическими символами Ее готовили к жертвоприношению Похитители появились неожиданно Завязалась драка Король приказал бесплотному спасать возлюбленную А сам принял бой Он победил? Нет, его смертельно ранили Тело умирающего короля нашли зверь и его невеста Женщина рыдала и убивалась А бесплотный не мог спокойно смотреть на ее страдания И тоже начал просить богиню о помощи И она опять помогла Майда всегда помогает своим детям. И что она сделала? Предложила королю и бесплотной силе соединиться. И они согласились? Это был выгодный союз. Король обретал жизнь и могущество, а сила — тело. Так появился мой первый предок, если верить легенде. «Так кто убивал женщин?» Принц громко рассмеялся, я закусила губу, боясь, что ляпнула что-то глупое. «Вы любопытная». «Какая есть». В легенде говорится, что первый советник короля решил призвать на Неракар темных богов. Он хотел свергнуть Айду и получить власть над миром. А чтобы открыть божественные врата, ему нужны были кровавые жертвы. Много жертв. Подозревать советника никому не пришло в голову, а развязать вражду между коронитами и таинственными существами оказалось проще простого. Его наказали? А его сообщников? В легенде сказано, что все получили по заслугам. А король и королева были счастливы? Вполне. Это были ваши предки? Если верить семейным архивам, то да. Не стал отпираться принц. «Я вас порадовал?» «Мне было приятно поговорить», — честно ответила я. «Мне действительно понравилось разговаривать с этим инопланетянином». Тревога отступила. В груди поселилось что-то похожее на спокойствие. «Я рад. Мне нужно уйти. Вас позже навестит Тират и принесут одежду». «Спасибо». Инопланетянин кивнул. Забрал поднос и вышел из комнаты. А я снова потянулась к экрану. Раз уж покидать каюту мне не разрешали, нужно было заняться хоть чем-то полезным.